Глава двенадцатая. Аргант. Маг-блокнот, связанный с Грейхолдом, теперь всегда был с ним. Райдель захватил его даже навстречу страже Императора, посвященную предстоящему визиту фолорнцев. Вообще-то он ждал, что ответ придет незамедлительно и немало его повеселит. Но на этот раз девчонка тянула. Не видела его посылку? Или снова его чем-то удивит? Когда кристалл наконец-то замигал, Аргант сдержал порыв немедленно в него заглянуть. Выждал несколько секунд, лениво откинул обложку и тут же схватился за карандаш. Обсуждения, которые он слушал в полухо, перестали существовать. В проклятом поместье что-то случилось. Лили срочно требовался целитель. «А что ты об этом думаешь, Райдель?» За круглым столом, где проходило обсуждение, воцарилась тишина. Все смотрели на Арганта. Вопрос застал его врасплох. Один из стражей издал смешок. «У Райделя сейчас другие заботы, да? Ходят слухи, что нашего прославленного лорда-хранителя наконец-то окольцевала какая-то загадочная красотка». Аргант, ни слова не говоря, одарил весельчака убийственным взглядом, От которого тот заткнулся и посерьезнел. Обсуждение за столом продолжилось. Но драконы все еще отвлекали собственные соображения. Как он ни старался, слухи о его женитьбе все-таки просочились. Теперь пребывание лили в Грайхалде еще более оправдано. Как отец не понимал, что на его должности жена это уязвимость, слабое место, Ее могут похитить, соблазнить, отравить. И как бы Райдель к ней не относился, будет обязан защитить честь фамилии. И все таки что же там случилось? Конечно, если девчонка умрет, Аргант будет снова свободен. Но это будет еще один камень на могиле его совести. И довольно увесистый. С трудом включившись в обсуждение, Райдель постарался, чтобы оно завершилось как можно быстрее. Снова открыл блокнот и вздохнул с облегчением. Целитель требовался в деревне. Совесть, та самая, давно похороненная без почестей, неприятно кольнула откуда-то из глубины. После смерти отца Аргант совсем не уделял внимания поместью. Снабжал необходимым и только. Как именно обстоят дела в Грайхолде, он представлял себе смутно. От неприятных мыслей отвлёк слуга, передавший еле уловимо пахнувшую духами, записку. Райдель развернул и безрадостно усмехнулся. Блондиночка Майра снова приглашала его на вечер в узком кругу, посвященный искусствам. «Умная девочка». Не таскалась следом с умоляющим взглядом, не намекала на то, что хочет повторить, а зашла издалека. Вообще-то он не очень хорошо запомнил проведенную с ней ночь. Настолько его выбило из колеи известие о вынужденном браке. Теперь вместо воспоминания о блондиночке мозг почему-то настойчиво подсовывал ему образ Лили, тех шелковых тряпочках, которые ему показали в салоне. Ему определенно нужна женщина. Возможно, стоит нарушить собственное правило не ложиться в одну и ту же постель дважды. Но сначала надо разобраться с делами, чтобы его больше не отвлекала эта заноза из Грайхолда. Лили. Целитель с помощником прибыли довольно скоро, уже через час. Снет взялся проводить их в деревню. Я хотела пойти с ними... Но доктору говорил остаться и не рисковать здоровьем. Дожидаясь его возвращения, я отвлекала себя яростными попытками найти шкатулку. Но осмотр комнат ничего не дал. А почувствовать артефакт оказалось просто невозможно. Магический фон поместья оказался просто хаосом переплетенных друг с другом заклинаний. Некоторые были мне знакомы, например, изгоняющие грызунов. От других веяло чем-то мрачным. Почуять в этой невидимой какофонии одну-единственную живую шкатулочку было не проще, чем отыскать ее глазами, осмотрев весь дом. К вечеру целитель и его помощник вернулись в Грайхолд. По случаю гостей Нейла накрыла ужин в столовой. Тяжелых больных немного», — вещал доктор, методично разрезая мясо ножом на одинаковые кусочки — Сейчас все стабильны, и они, и все остальные поправятся со временем. Я оставил старости несколько пузырьков с эликсирами на всякий случай. Я слушала его, одновременно прикидывая, удастся ли проскользнуть в портал следом. Но я вам скажу, эту деревню погубит другая болезнь. Врач наставил на меня палец. Алкоголизм. Удручающая картина. Нигде такого не встречал. Тертон вдруг тяжело вздохнул. Оно понятно, мрачно ответил он. После смерти старого господина работы почти не стало. Нет притока новых людей, нет возможности учиться, нечем заняться. Вот и пьют от скуки. Да-да! покивал целитель и встал из-за стола. Благодарю за ужин, но нам уже пора. Мои пациенты ждут. Позвольте, я провожу. Я мигом поднялась из-за стола и вышла во двор с доктором и его помощником. Портал доставит вас прямиком в столицу, да, лети Райдель. Надеюсь, снова мои услуги вам понадобятся не скоро. Целитель достал из кармана листок бумаги с портальной руной, и мой энтузиазм зашел на нет. Моих поверхностных знаний хватило, чтобы понять. Никто, кроме этих двоих, сегодня не покинет Грайхолд. Билет в обратный конец выписан только на них. С унынием помахав спинам, теряющимся в круге света, я обернулась к серому дому. «А какой там работе для деревенских?» — говорил Тёртон за ужином. «Если поместье способно приносить доход, то пусть приносит его мне». Ну а Аргенту для этого придётся ещё немного раскошелиться.